Глава 9. Происшествие Герман стоял на верхней палубе и с любопытством следил за работой матросов, суетившихся вокруг Батискафа. Портовый кран подхватывал с припаркованных рядом грузовиков контейнеры и коробки с оборудованием. Рабочие распределяли их на нижней палубе, что-то опускали в трюм. Внезапно у очередного ящика, перемещаемого по воздуху, сорвалось крепление одного из двух крюков. Ящик не упал, просто повис, раскачиваясь на одном тросе. Однако крышка открылась, и из него вот-вот должны были вывалиться какие-то инструменты и ящики поменьше. Этот дождь неминуемо обрушился бы на голову занятого своими делами матроса. «Тамила!» — отреагировала быстрее всех. Она в прыжке сбила бедолагу с ног, они покатились и вылетели из-под града, обрушившись в ту же секунду предметов. Упавшие тела женщины и матроса составили недвусмысленную композицию. Первый шок свидетелей этого происшествия быстро сменился радостным облегчением, а один из матросов даже отпустил пошлую шуточку по поводу их позы. Женщина не неторопливо устала, подошла к нахалу и что-то ему тихо сказала. У того улыбка сползла с лица. А стоявший рядом пожилой боцман залепил ему звонки под затыльник. Матросы весело зажали. А женщина вернулась к прерванному разговору. Герман с интересом пригляделся к героине происшествия. Какая восхитительная фигура! Абсолютные и совершенные пропорции тела. Только почему-то при взгляде на ее в голову приходили не мысли о флирте, а сравнение с красивой стальной пружиной. От ее движений веяло спокойствием и опасностью. Одета она была, на взгляд Германа, в облегающий костюм, подчеркивающий и ее прелести и мускулы. Почему-то подумалось об оружии, которое можно скрыть в складках одежды, а можно и демонстративно выставлять на показ. Темные волосы перехвачены сзади простой резинкой, правильные и даже красивые по отдельности черты лица, сложенные вместе, производили странное впечатление. И лицо было бы идеальным для фотомоделей. Не в том смысле, что оно отличалось красотой и выразительностью, а как раз наоборот. Оно было никаким, как чистый холст на котором можно нарисовать все, что угодно, красавицу, дурнушку или пейзаж. Лицо было настолько никакое, что это бросалось в глаза. За общим шумом не было возможности уловить ее голос, но Герман ни секунды не сомневался, что не услышал бы в нем ни единой эмоции. Герман оглянулся и заметил, что арабы, как и он, стали свидетелями инцидента. Их взгляды пересеклись, и они вежливо приветствовали друг друга поклоном.